Голова восемнадцатая. Развернуть неповоротливую тушу дирижабля под порывами ветра на большой высоте не такая уж и простая задача, даже при наличии хороших двигателей. Пока капитан маневрировал, закладывал широкий вираж и разгонялся, демон успел выиграть войну. Вот и не доверяй после этого собственной гвардии. Приближаясь к КПП, я сразу отметил следы разгрома. Фонари погасли, но мои гвардейцы врубили мощные прожекторы, направив лучи на ущелье и бетонированное пространство у ворот. Я так понял, демон решил выпустить противника на открытый участок, чтобы воспользоваться численным преимуществом. Более того, повсюду виднелись следы применения сверхспособностей. Участки промороженной земли, окаменевшие мехи и люди — перевернутые кинетическими ударами машины и мотоциклы, полыхающие ярким пламенем груды металла, в которых тоже угадывались останки мехов. Да, жаба душит, но война есть война. Далеко не всякую технику получается захватить и приспособить под свои нужды. Суровая правда жизни. На сравнительно целом участке бетонки сгрудились пленные. Пока дирижабль опускался и маневрировал, я оценил картину разгрома. Парисов в окровавленных доспехах и без оружия, с непокрытой шлемом головой. И примерно два десятка раздавленных мрачных солдат. Ну, мрачности от себя добавил. Предполагаю, что парни недовольны таким поворотом событий. Шли за добычей, легкой наживой, славой и премиями, а получили позор... Смерть боевых товарищей и будущее с весьма смутными перспективами. В теории я могу их казнить и буду в своем праве. Никакая международная конвенция меня не остановит. Ожил радиоприемник. Из десантного отсека сообщили, что трап выдвинут. Меня не ждите. Я направился к выходу из рубки управления. Отгоняйте к ангару. О уточнил предусмотрительный капитан. Пришлось задуматься на несколько секунд. — А ведь прав, мужик. — Ладно, хвалю за сообразительность. Ждите распоряжений командира гвардии. Покинув гондолу, я быстрым шагом направился к месту побоища. Не знаю, что у нас там с трофеями. Такое чувство, что вся техника либо раздолбана в хлам кинетиками, либо горит, либо покрыта льдом. Ну а кого-то разделали дисковыми пилами и калавратами. Фонари погасли. Думаю, целая линия обесточена, но прожекторы демон подключил к автономному кабелю, предусмотрительно протянутому из нашего имения. Пленнах окружало кольцо копьеносцев. На заднем плане разгуливали мехи. Ущелье, насколько я понял, тоже патрулировалось объединенными силами пяти родов. Не успел я дойти до шлагбаума, как повстречал боевых товарищей. Сначала ко мне приблизился Витязь, в кабине которого сидел Виконт Базаров собственной персоной. Затем нарисовались Рустем Закариан и баронесса Лидия Ветберг. Закариан, насколько я помню, тоже был Виконтом. Соседи предстали в полном боевом облачении, добротных доспехах, стальных шлемах со щитами и мечами. Закариан, правда, предпочитал кривую саблю и круглый щит с шипом в центре. Баронесса — прямой одноручник и каплю с выгравированным гербом, что намекало на ее европейские корни. «Как вам сегодняшний вечер, дамы и господа?» — поприветствовал я соратников. Рассчитывала провести его за Мольбертом, сухо отреагировала баронесса. «Госпожа Ветберг — известная художница», — сообщил Закарян. «Ее картины выставляются во многих галереях, в том числе и у князей Трубецких». «Восхищен вашим талантом?» Я в упор посмотрел на баронессу. «Если есть претензии, высказывайте». «Откровенно говоря, барон, я не понимаю, для чего нам потребовалось защищать Невмержицкого», заявила Ветберг, глядя мне прямо в глаза. «Виконт отказался вступать в наш союз». «Я его принял. Теперь господин Невмержицкий — часть нашего боевого братства». Баронесса фыркнула. «Прибежал, когда жареным запахло». Вы удивительно точно выразились, баронесса. К нам подошел виновник происходящего. И я приношу свои извинения за недальновидность. Готов всячески загладить вину перед всеми вами. Достаточно беглого взгляда, чтобы понять, Виконт активно участвовал в бою. Кольчужный доспех, остроконечный шлем, массивная двуручная секира, обогренная кровью врагов. «Значит, мужик рубился в первых рядах, не прятался за нашими спинами. Как я и сказал ранее, виконту было шестьдесят, но выглядел он на сорок с хвостиком. Причем выглядел хорошо, мускулистый, широкоплечий, в отличной физической форме. Единственное, что меня смущает, его дар, о котором я ничего не знаю. Мета, что ли?» Баронесса перевела взгляд на Невмержицкого и откровенно заявила, Сегодня мы защитили вашу честь и вашу жизнь силами своих гвардий, Виконт. Вы же понимаете, враги могли обрушиться на наши усадьбы. Но мы встали здесь, плечом к плечу, из-за вас. И чем вы можете это загладить? Невмиржицкий забросил топор себе на плечо, играючи без видимых усилий. «Прежде всего верной дружбой и взаимовыручкой, господа». «В будущем вы можете всецело на меня рассчитывать. Кроме того, я отказываюсь от своей доли контрибуции в вашу пользу и вношу дополнительный внеплановый взнос в оборонный фонд, чтобы максимально ускорить фортификационные работы. Что скажете?» «Звучит неплохо», — пророкотал из своей кабины Базаров. «Я бы его простил. Также Невмиржицкий в упор посмотрел на меня». Предлагаю барону Иванову принять меня в качестве своего вассала. Думаю, теперь это возможно. Мне пришлось ловить отвалившуюся челюсть. Вассал? Нет, конечно, мы не в Британии. Там у них своя система перства, согласно которой Виконт стоит выше барона. В России-матушке все с точностью до да наоборот. Именно поэтому здесь не встретишь виконтов, переехавших с Туманного Альбиона». Вот только о вассалах я как-то не задумывался. И какой с них прок? Видимо, мои сомнения отразились на лице. Невмержицкий поспешно добавил. «Я понимаю, господин Иванов, вам следует обдумать мое предложение. Но в свете недавних законодательных изменений считаю своим долгом уведомить, что мой род на протяжении нескольких веков и освящение за твой счет, и это, мой друг, ты легко отделался». Я ведь могу и выкуп за твою голову у родственников потребовать. Парисов сморщился. Я видел, что графу неприятно от такого обращения. Сопляк более низкого происхождения нагло тыкает ему и диктует свои условия. И, что гораздо хуже, этот сопляк одержал над ним победу. Граф переносил происходящее с трудом. Я ощущал завих... Если сейчас граф погиб, все что нужно... Мыкнув, я развернулся и зашагал в сторону своих владений. Сегодня я реально задолбался. Но покой нам только снится. Остаток вечера пришлось посвятить управленческим делам. Вернувшись к себе, я велел гончей отправляться в тайную комнату, выключив иллюзион. Хорвен была в крови и остатках мяса, но бродяга заверил, что справится с очисткой биомеха. Не успел я переодеться, как поступило донесение, что дрейфующий над горами вражеский дирижабль захвачен и вскоре его посадят на моей земле. Графа Парисова под конвоем доставили в штаб, где его дожидались демон, Николай Филиппович, Джан и Кучера. Я ничуть не сомневался, что несчастного аристократа обдерут как липку. Учитывая, что мастер Багус уже навел справки о его имуществе, активах и сбережениях, вопрос можно считать решенным. Подписанный акт мне доставили с прыгуном. Я закрепил принятие своим автографом и родовой печатью, после чего отправился на кухню, где Ия порадовала меня своими кулинарными шедеврами. Вот откуда, скажите на милость, колхи научились вытворять такие чудеса с привычными продуктами. Ну, пусть и не совсем привычными. Ия пользовалась огромным количеством специй и соусов. Я запомнил лишь отдельные названия. У нее только одной соли было несколько разновидностей, и везде зелень. Без зелени и овощей ни один стол на Кавказе не обходится». Получив гастрономический оргазм, я понял, что не испытываю особого желания тренироваться. Пошел к себе и благополучно вырубился. но ну, почти благополучно. Принял донесение о том, что дирижабли посажены, трофеи в имении доставлены и приняты на учет, у КПП и на ключевых участках периметра выставлены дозоры. Работы по восстановлению освещения трассы ведутся. Бригада ремонтирующая дороги вызвана и прибудет рано утром. Я конечно в этом сомневался, но утром меня разбудил звонок Демона, который бодрым голосом сообщил, что асфальтоукладчики трудятся вовсю, а Матвеич с помощниками восстанавливает ловушки и даже продумывает новое. Паша, который час 815. Хочешь сказать, местные забили на ёль и ремонтируют нам шоссе? Это в какой вселенной? Командир гвардии расхохотался. Это во вселенной, где кроме коммунальщиков ФЭ есть частные конторы со своим оборудованием и со своими людьми. Не парься, в общем, процесс идет». Супер, я зевнул и прикинул, что в теории мог бы еще поспать часика полтора. «Ребята, привезли твоего оружейника», — добавил Лютый. саладуху Ага. Так пропустите его». «Уже пропустили». «Я понял, что теперь придется ломать голову над заселением инженера». «Подготовлен мирный договор», — продолжил вещать демон. «Все наши союзники его подписали. Дело за тобой и Парисовым». «Доли распределили? Все довольны?» «Конечно». Но я бы на твоём месте просмотрел список ништяков, которые мы получили. Граф у нас человек не бедный, есть что взять. Сон как рукой сняла. Делегацию к нему снарядили, а Аркус и Кучера за всем проследят. Я выделяю для них усиленную охрану. Летим, как белые люди, на дирижабле, с мехами и оркестром. — На дирижабле! — очумел я. — С оркестром! — — Мехи тебя не удивляют. В меньшей степени. — Ладно, про оркестр я пошутил. — А про дирижабль? — Нет. Мы летим на бывшем графском дирижабле. Оцени иронию. — Что ж, день обещает быть добрым. Повесив трубку, я осознал, что хочу устроить себе усиленную тренировку и увидеть список отжатого. Солнце еще не выглянуло из-за гор, когда я отправился на раннюю пробежку.